Глава 15. Короче, я опять завалился. Так получается. Соколов изо всех сил старался сдержать злость и досаду. Криками здесь ничего не добиться. Этот тупой рытурка пихихикает про себя: "А ты, Славик, будешь выглядеть последним идиотом". Он начальство, а к начальству нужно относиться уважительно, повторял про себя как мантру Святослав. И ты правил ещё в академии в него вдалбливал полковник Патрен. Хорошо вдалбливал до спино мозга до основания. Однако в сложившихся обстоятельствах по основанию быстро расползались трещины. Майор слышал, что его голос начинает звенеть и скрижетать. Ещё немного, и он откровенно сорвётся на крик и расскажет этому вонючему козлу всё, что он думает на его счёт. Нет, так нельзя, это тупиковый ход. Милиционер несколько раз провёл по своей экстремально короткой причёске Глубоко вздохнул и попытался снова воззвать к порядочности собеседника. Хотя, конечно, вряд ли это гнида в курсе, что сие слово означает в принципе. Тем не менее, попытка, как говорится, она попытка и есть. «Я же обещал, что насильника накажут», с нажимом на слово «обещал», произнес Соколов. «А им ничего не будет. Я людям обещал. Товарищ сковородька, я прошу вас. Ведь в СИЗО сидит преступник. Зачем его отпускать? Только закон нарушать и народ злить?» "Ты, майор, не кричи", раздался в ответ из чёрной телефонной трубки скрипучий голос. Казалось, будто старая несмазанная дверь отвратительно скрежещет, срываясь временами на пронзительный виск. "Я тебе сразу сказал, что надо и что не надо". Майор готов был поклясться, что нынешний глава администрации в эту самую секунду рисует бесформенные каракули в своём настольном блокноте и даже не особо слушает, что говорит ему собеседник. "Лосевой Багирова не трогай". Их людей не трогай, лучше настоящих преступников ищи, а их не трогай. Да я их даже допросить толком. Ищите настоящих преступников. Грохнуло в ответ и пошли короткие гудки. Соколов в сердцах бросил трубку на аппарат с такой силой, что она подскочила и упала на стол. Сука. С усилием втянув воздух в лёгкие, чтобы хоть немного остудить обуревающий его гнев, Святослав вернул трубку на рычаг. И телефон тут же зазвонил. «Да какого хрена? Кого там еще несет?» «Да-а-а!» — гаркнул он в микрофон. На том конце провода сначала воцарилась тишина, а затем зазвучал голос, в котором отчетливо услышались нотки растерянности. «Святослав Иванович, это я, отец Роман». «Что случилось? Слушаю», — вздохнул майор. Ему стало стыдно, что он сорвался ни на чем неповинного человека, да еще помогающего следствию. «Святослав, у нас в монастыре...» Священник сделал долгую паузу, явно подыскивая нужные слова, а затем выплеснул на одном дыхании: "Жестокое убийство, скорее всего, ритуальное". У Соколова на сегодня запасы эмоций уже кончился, поэтому он только плотно прикрыл глаза и ещё раз глубоко вздохнул. "Ещё чище. Давай подробности. Выезжаем сейчас же. Кто, когда? Ничего не трогайте". Пока он так говорил, пальцы автоматически набрали на кнопках внутреннего телефона нужный код. И услышав с той стороны ответ, майор отдал распоряжение. Опера группа на высто убийство. Тем временем отец Романы его заверил: "Нет, мы ничего не трогали. И охрану выставили, а убили нашего трудника, бухгалтера Лёшу".